Глава вторая, в которой Саша Панов становится Максимом Ненашевым. 1 июня 1941 года, воскресенье. Саша закрыл дверь на защелку. Стараясь не торопиться, внимательно осмотрел чемодан и одежду. Потом еще раз. «Что? Думал, в сказку попал». Панов сокрушенно покачал головой, оценивая результат. Такими делами должны заниматься подготовленные люди. Те даже спят в форме НКВД, прижав к груди заветный ноутбук. Начнем с оружия, поскольку оно должно придать уверенности и сделать его обладателя крупнее и страшнее. Саша вновь приценился к чужому и опухшему лицу. Ему и так ужасно страшно. После щелчка по кабуре та легкомысленно мотнулась в бок. Панов презрительно наморщил нос. «Расти и расти еще, Максиму. Должен быть пусть хоть огурец, но для приличия. И такой вариант – суровая реальность. В предвоенном июне на границу командиры ехали и без личного оружия. Кому как повезло. А вот снять шкуру он с кого-то сможет». Нож с добротным по металлу лезвием, длиной в полторы ладони и плотно посаженной берестяной рукоятью это гарантировал. Саша покидал клинок из руки в руку и чуть не порезался. Плохой баланс, держать неудобно. И не нашив, а костенел. Сила есть, но с его жизненной гибкостью можно лишь прогибать спину перед начальством. Панов тяжело вздохнул и занялся документами. Согласно новенькому удостоверению личности начальствующего состава РККА, Максим Дмитриевич Нинашев, 909 года рождения, призван в армию из запаса в феврале. Окончил курсы переподготовки при Московском краснознаменном артиллерийском училище имени товарища Красина. Интересно, чему его там три месяца учили? Лучше бы в часть отправили, как решили в сороковом году. Один месяц теории и два практики в войсках. Все равно мало. На факультете вооружения надводных кораблей Панова драли по специальности пять лет, а далее первый год на службе. Опаньки. В вооруженную страничку, как личное оружие, вписан Тульский Токарев. Блатной у него товарищ. Он еще раз обыскал купе потея от волнения. Постота. Утрата боевого оружия – почти статья, потому как явно плевал Ненашев на все приказы. А ТТ в личной собственности через три месяца курсов – это нормально? Конечно, нормально, если проведено через Магарыч. Штатный пистолет или револьвер при назначении в другую часть полагалось сдать. Но в приказе жил нюанс. Можно забрать с собой, если ухитриться записать пушку как собственную. Ты ее промотал, сучонок, ехидно подумал Панов. Именно промотал, а не потерял, украли, продал, пропил и так далее. Есть такое особое умение у военных, непостижимым для простых граждан способом расставаться с имуществом. Это уж потом он догадался поднять подушку. Пистолет нашелся. Но Панов ехидно похрюкал над боевыми кондициями капитана. Дилетант хренов. Саша не знал о розыгрыше попутчика. Тот, возвращаясь из командировки, всю дорогу наблюдал, как сосед носится с новеньким ТТ и тихо ему завидовал. Танкисту выдали не пистолет, а револьвер. Лишь ствол нагана пролезет сквозь заглушку в башне, если придется отстреливаться из подбитого танка. До призыва, судя по разным справкам, Ненашев работал бухгалтером какого-то рыбоконсервно-холодильного комбината в Астрахани. Да, самая воинственная профессия. Как говорил товарищ Вершигора, развивать эту тему можно бесконечно долго. Начальник разведки Ковпака, в прошлом кинорежиссер, считал людей со счетами очень серьезно подходящими к делу партизанскими командирами. В документах нашелся желтый листок на комнату в коммуналке. Некто, имя рек, принял ее на сбережение. Если заселят, то обязуются освободить сразу по возвращению не нашего или по прибытии его семейства. Панов ухмыльнулся. «Неудивительно, что капитан Холост. За работу, проделанную не нашего на гражданке, ему не должно быть стыдно». Пачка червонцев в чемодане на палец толще вместе взятых капитанских окладов за три месяца и командировочных. Денежный и продовольственный аттестат путешествовал вместе с ним, а в цифрах до военного денежного довольствия отставной полковник что-то смыслил. Для полноты счастья по нову отвесили нелепый, но именной значок ударнику госкредита. Ох, зажрался на советской службе бухгалтер. проживая один в 30-метровой комнате, держа дома патефон. В чемодане до бреста ехали еще и пластинки. Это кей типичный советский плейбой. Вряд ли какая-то дама могла устоять перед обаянием мужчины, имеющего помимо зарплаты доступ к продуктам еще до завоза в магазин. Панов подсокал бы языком еще больше, узнав, что не нашихв, вовсю гонял по улицам на служебном мотоцикле, заставляя девушек млеть от одного запаха бензина. Итак, все готово для его легализации. Осталось лишь стать капитаном своей судьбы. Но где, черт возьми, портбилет? Только с ним отважно стучит молодое сердце, а пулеметам не нужны патроны. Самолеты врага с натужным воем падают вниз, сбитые половинками разломанного об колена кирпича. Но нет так нет. Все еще впереди. Если умудришься выжить на границе, то обязательно начнешь неуклонно расти над собой, выговаривая правильные слова. Главное, ничего не ляпнуть про закат диалектического материализма. Да, ерничал Саша от бессилия. Но так какого хрена его сюда занесло? Ломать ситуацию? Тогда флаг кому-то в руки, барабан на шею и электрички Владимирской ветки навстречу. «Поздно, очень поздно начинать что-то одному в день 1 июня сорок года». «А может, вот так?» Саша иронично крутанул незаряженный ТТ на пальце и примерил ствол к виску. «Был вроде у кого-то в подобной ситуации такой выход, но и тот персонаж не рискнул, решив для начала помучиться». «Эх, как бы сообщить жене, что не сгинул в небытие ее любимый муж». «Даже письмо не написать». «Но вот почему нельзя провести жизнь в мире и покое?» «Где-нибудь у синего моря, рядом с лесом мачт белым от парусов, сидя в плетеном кресле и слушая, как дятел считает года жизни?» Попытался возмутиться Панов. На кукушек он давно не надеялся. Редко, когда они кукуют больше, чем до десяти раз. Что-то мягкое сразу тюкнуло его по макушке». «Вот как всегда, чуть замечтаешься, сразу получи немотивированное насилие». Саша обреченно вздохнул и повесил фуражку на крючок. «Так, наберемся мужества и сделаем выводы. Компетентные органы, включая местных патологоанатомов, единогласно установят в теле личность Максима Нинашева. Раздвоение сознания, как и чужих голосов, не наблюдалось. Это хорошо». Симптомы шизоаффективного психоза по-нову ни к чему. Пусть радуются его прогрессивные тараканы. Еще одного лидера у них не будет. Вот так. Как любой нормальный человек, Саша делил свои поступки на две категории. Рациональные и интуитивные. В первом случае можно спокойно вести внутренний диалог с самим собой, обсасывая развитие ситуации с разных сторон. Во втором... мгновенно срабатывают врожденные или долго внушаемые рефлексы. Сожалеть о последствиях придется потом. Основы психологии Панов был обязан знать по службе. Голоса разума, совести и так далее. Но что-то свое подсказывало «не паникуй» и «опохмелись». «Ура!» – окончательно включился рассудок. Будем считать, махнулись мы разумами с Ненашевым. Так сказать, временной перенос для обмена опытом. Интересно, как он там. Госпиталь МВД без вопросов на время примет неадекватного пациента. А жена немедленно начнет хлопотать о душевном здоровье ее мужа. Но справочка в медицинской карте есть. После ряда командировок Саше мудро прописали там небольшую контузию. Мало ли что может случиться на оперативной или следственной работе. Справка о частичной невменяемости, и гуманный российский суд вынесет не менее гуманное решение. Пусть посмотрит не наше в палате ящик, там озвучат реалии. После скушает нежный сталинский пелемешек, чтобы сразу ощутить, как жить стало лучше и веселее. Подлечится, обретет душевное спокойствие, И вновь начнут служить бухгалтерам. Те люди спокойные и невозмутимые в любой эпохе. Ладно, так что у него еще есть? Какая странная инструкция для засланца! Саша скептически взвесил в руке дисциплинарный устав. Поезд положат его на рельсы, если жучара не нашив, не спер его из училища, даже не думая вытравливать с хлоркой казенные штампы номер. Да, суровое время и железный порядок. Нечестный поступок капитана легко объясним. Шел он служить не в рабочей крестьянскую Красную Армию, а просто в Красную Армию. Первые два слова магически исчезли со штампов, бланков и печатей летом 41 первого года. Далее взвешенный им на руке Октябрьский Томик заставил бойцов и командиров содрогнуться в ужасе. А Саша служил в советской армии, и похожий текст он помнил почти наизусть, как и все доминанты военного Каитуса. Да, была у него пара друзей, именно так сделавших карьеру. А рецепт прост – к технике близко не подходить, руководить по книге и видеть одни нарушения устава. Противопоказаний нет. Осложнения. следует часто менять места службы и избегать участков, где случайно падают кирпичи. Категорически нельзя ездить с коллективом на любую, даже очень маленькую войну. Не страховой случай. И дальше что будете делать, молодой человек? В Москву ехать? Паровоз себе выбирать? Панов имел в виду не агрегат с дымом из трубы, просто настоящий попаданец обязательно должен кому-то прибиться. Ток-ток, мы к вам, товарищ Сталин. И вот по какому делу. Истинные герои всегда быстро всплывают вверх. К власти, орденам, премиям и признанию заслуг. Сдался в НКВД. И везут тебя в столицу к наркому. Пара цитат из школьного учебника истории. И Лаврентий Палыч нальет рюмку чая. В ответ... Пионер, встав на табуретку, начнет декламировать стихи про секрет ядерной бомбы или споет Высоцкого. Чоу, еле слышное поскребывание в приемной возвещает о явлении перед засланцем самого товарища Сталина, желающего непременно услышать совет, какой дорогой мы пойдем в будущее. Панов поморщился. Какая-то подозрительная, странная, очень навязчивая привычка героев сдаваться милиции. Нет за заветной дверью ни щита, ни меча. Унесли в другое место. За НКВД в июне 41-го числятся милиция, пограничники, оперативные войска, пожарные команды, лесная охрана, обслуга лагерей и тюрем, а также ЗАГС и вытрезвители. Мелочь в виде управления картографией и управления мера весов не в счет. В феврале 41 первого года всесильный НКВД распилили. Шпионами, диверсантами и прочей куда-то ползущей контрреволюцией занялся новый комиссариат государственной безопасности во главе с товарищем Меркуловым. Особые отделы стали третьим управлением Наркомата обороны. И чекистов не спеша переаттестовывали на комиссарские звания. Госбезопасность встретила войну как и армия в момент перестройки. Весной 41 первого года шел дележ совместно нажитого имущества, кадров, осведомителей, агентов, дел и подследственных. Он в Питере следственную часть создали лишь в апреле 41 -го. Нужную по сути реформу начали в неудачное время. и не думая о скорой войне. Уж больно разрослась контора, становясь неуправляемой. 20 июля все вернули обратно, но не остановились. В 43-м, когда на фронте окончательно устаканилось, сделали как задумали, поделив контору «Монстра» на несколько эффективных, соперничающих друг с другом спецслужб. Не надо даже неутомимому оптимисту лезть в органы в период бардака. Расторопностью тут страдают, предпочитая идти проверенным следственным путем. В свежесозданной конторе товарища Меркулова перед первым допросом можно отсидеть 2-3 недели, а то и несколько месяцев, ничего не ведая о происходящем в стране. Но что есть, то есть. Никакой бюрократии. В военной прокуратуре Панов читал дела тех лет. Тонкая папка. Справка ордер на арест, анкета арестованного, один два протокола допроса, чаще всего составленные задним числом, решение тройки и справка о заочном в особом порядке осуждении или исполненном приговоре. Жаль прошли мимо его глаз альбомы с компактным изложением дела на одном форматном листе. Про статистику пусть воюют в браузерах, строя и разрушая мемориалы. Все, что произошло перед войной, органам на пользу не пошло. Упрощенный порядок ведения следствия так снизил квалификацию людей, что фантазии в протоколах удивляли даже суровых советских прокуроров, в ужасе браковавших до половины дел, направленных из НКВД в суд». ЦК партии тоже внезапно констатировала на секретном фронте головокружение от успехов. И принялось думать, как, особо ничего не меняя, выправить ситуацию. Панов не злобствовал и не перегибал. Он принципиально перестал читать постперестроечные фантазии как справа, так и слева. Гораздо лучше чистосердечные признания фальсификаторов уголовных дел – данные военному трибуналу на многочисленных закрытых процессах предвоенных лет. Если кого-то случайно застрелят или просто придушат, плакать не станут. Его же сценария после сдачи в органы хватит на полсерии. Ахмурев от фантазий о скорой и непобедоносной войне, не Ненашевым займутся всерьез. Он провокатор. Его слова идут вразрез с генеральной линией. А значит... Пойдет Максим Паровозиком, как очередной разоблаченный иностранный агент. А что, даже в исторический процесс Панов впишется. В июне 41-го в главном артиллерийском управлении, по ведомству которого ранее служил Ненашев, накроют очередную группу заговорщиков. Ничто не мешало органам перевыполнять закон. Даже беседовать с учениками доктора Сербского долго не придется. Диагноз поставят быстро – Вменяем, значит враг, шпиона лазутчик. А собственно, чему верить? В результате любых командно-штабных учений Красная Армия образца 41-го размажет вермахт максимум в двухмесячный срок. К слову, такое КШУ в Западном Особом Военном Округе провели осенью 41-го. Ведя упорные оборонительные бои, советские войска отходили от рубежа к рубежу, пока не уперлись, истощив силы врага. С подходом резервов противник гордым ежиком вылетел с советской территории. И плевать, что игра проходила без учета стадии приграничного сражения. В условиях задачи значилось. Мы и немцы действовали заранее отмобилизованными силами. По-русски... Вся страна, нерушимой стеной, встала на отпор фашистам. Но так и что? Сидеть и ничего не делать? Перед глазами проплыли бережно разложенные по мешкам куски тел в вагоне-холодильнике. Разгромленная на горной дороге колонна. И как-то затейливо добитые раненые. Проведенный отпуск в гиблых Волховских болотах, как попытка хотя бы так отдать долг погибшему на войне деду. «А ведь жив пока тот агроном. В поле выходит смотреть, как растет его пшеница. Новый сорт, долгожданный, специально выведенный для холодов. Соберет летом урожай, как назло он отменный». Деду Егору осталось жить два месяца, а дальше в огонь Смоленского сражения. Старшего сержанта Панова вместе с раздавленным расчетом сорокопятки не похоронили. Там нечего было закапывать». Может, лишь пару лопат в ведро. Его внук видел такой вариант в командировках. Вот так и остался дед на смертном солдатском поле. Саша сжал зубы и стиснул кулаки. Пока жива память, война еще не закончена. «А ну-ка, уймись!» Прикрикнул Панов на себя и несколько раз отжался, изгоняя из себя боли ярость. Монотонный перестук колес постепенно успокаивал. Теперь надо выбирать путь. Если органы закрыты, то дуй-ка ты прямиком в войска. По крайней мере, в армии есть на кого опереться. И пролететь можно с привычным треском и свистом. Так, сначала сделаем товарищу не нашего, гордое и мужественное лицо настоящего, а не киношного героя. Он подошел к зеркалу и принялся корчить рожи. Панов не кривлялся, а старательно вымерял выражение лица, заставляя его демонстрировать нужные эмоции. Лицемерие – главное оружие его времени. И еще детскую способность умело копировать, подражать или передразнивать окружающих, не доводя их до бешенства. Полковник часто это использовал в карьере. Сейчас Саша заранее собирал знакомые пазлы, заставляя на всю катушку выкладываться 43 мимические мышцы. «Вот так!» можно пафосно воскликнуть. «Великая Россия поднимется с колен!» «А с такой чванливой мордой хорошо слушать чужие слова!» «Господин президент, вы сдали свою армию!» Проходивший мимо купе проводник вздохнул и прислушался. Оттуда слышался то смех, то загадочное бормотание». Как бы чертей пассажир не начал ловить. Белка – коварное животное, за орешками приходит после застолья. Он нерешительно постучал в распашную дверь. «Заходите, открыто!» – раздался знакомый голос. «Ну что, дружище, решили меня еще и чаем напоить?» Лезть в дупло или грызть орехи пассажир и не думал, а железнодорожник немедленно пожалел, что постучал. Капитан ничем не напоминал себя вчерашнего, веселого и, главное, щедрого военного. От его пронизывающего взгляда по коже побежали мурашки, и проводник потупил глаза, потихоньку начиная беспокоиться о двух пассажирах в служебном купе и мешке с вещами, взятых для обмена в Бресте. Ох, и зачем он заглянул в это купе? «Так вам стакан или парочку?» «Если можно, стакан. Через каждые полчаса». «Сделаем, товарищ капитан. Чай у вас будет до конца поездки. Еще что-то желаете?» «В вашем бронепоезде еще не сгорел вагон-ресторан?» В ответ на многообещающий кивок пассажир барственно пошевелил в воздухе пальцем. «Отнесите обратно посуду», усмехнулся Панов, а хозяин вагона, бурча что-то себе под нос, удалился, унося в руках тару из-под водки. «Есть такой удивительно мерзопакостный типаж людей, от которых хочется всегда держаться подальше. Вот что-то такое Саша и изобразил». «Ну что?» «Первый экзамен сдал экстерном. Люди здесь как люди, не роботы. Как жили, так и живут. Водка и в поезде приторговывали всегда». А на куске Сургуча Панов нашел едва заметный след от прокола пробки, раскаленной иглой. А обычный медицинский шприц и новая пропорция воды и спирта несколько меняет гастрономическое качество смеси. Все, хватит машины возни. Надо вживаться. Теперь уже Максим Ненашев решительно засел за уставы. В дороге его не беспокоили, лишь проводник молча носил стаканы. На станции Негорелая московский поезд остановился. Старая советско-польская граница с пограничными заставами никуда не исчезла. В вагон зашли пограничники, проверили документы и слегка потрясли чемоданы пассажиров, показавшихся им подозрительными. Постояв полчаса, поезд двинулся дальше. Проехал под деревянной аркой с лозунгом «Коммунизм сметет все границы». и сразу оказался на территории Западной Белоруссии, региона с особым режимом управления».